Носовой платок. Катя играет в игру с Мальвиной и Буратино, который испачкал свой нос чернилами. Мальвина спрашивает Буратино: "Где твой носовой платок?" "У меня его нет", отвечает Буратино. "Как? У каждого воспитанного мальчика должен быть свой носовой платок". Советы для родителей. В кармашке одежды сына или дочки всегда должен быть чистый носовой платок. Именно так Дети начинают понимать и ощущать, что такое хорошие манеры. Вы не будете полностью одеты, пока не возьмёте с собой носовой платок. Носовым платком прикрывают рот, когда кашляют или чихают, используют в качестве временных перевязок. Девочкам для хранения носовых платков можно использовать шёлковый конверт или саше, украшенную маленькую коробочку. Если у вас кашель или насморк, нужно всегда держать наготове в кармане носовой платок. При сильном кашле или чихании следует извиниться и удалиться в туалетную комнату. А перед тем, как вернуться, вымойте руки.